«Кто ты?» «Совсем другой!» Турмансянка опять посмотрела на навигатора и повторила. «Совсем другой!» Немудрено улыбнулся Вернорин. «Я приехал издалека, очень. Но я здесь в безопасности. А что угрожает вам?» «Какая невзгода приключилась с вами!» И он показал на листок письма. «Как смешно ты говоришь!» «Я ведь не из высоких людей столицы», — улыбнулась девушка и, борясь с подступавшими слезами, добавила, «У меня все рухнуло, я должна возвращаться назад», а для этого она умолкла и отвернулась, подняв голову к литому чугунному фризу и делая вид, что рассматривает сложную вязь и иероглифов и змей. Вернорин взял маленькую обветренную руку. Тормансианка посмотрела на собственную ладонь, как бы удивляясь, почему она очутилась в такой большой руке. Очень скоро Вернорин знал все. сю ан те или «сю-те» приехала из хвостового полушария, из неизвестного астронавигатора города, где по каким-то важным причинам Он не стал расспрашивать. Ей нельзя было бы больше оставаться. Приехала в столицу к брату, работавшему на литейном заводе. Брат единственный, кто был у сюте на свете. Он мечтал устроить ее в столице, выучить пению и танцам. При успехе она могла бы сделаться джи. Это было всегдашней мечтой брата, беззаветно любившего сестру, явление нечастое в семьях Тормансиан. Почему-то брату больше всего на свете хотелось, чтобы Сюте жила долго, хотя он сам оказался не способен получить необходимое образование для того, чтобы стать джи. Пока Сюте добиралась до столицы, брат получил серьезную травму на производстве, и его раньше срока послали во дворец нежной смерти. Жалкое имущество и главное сбережение, которое он откладывал, ожидая приезда Сюте, растащили соседи. Перед смертью он послал сюте прощальное письмо, зная, что по приезде она пойдет на почтамт получить инструкцию, как его найти в столице. И вот сюте протянула желтые листочки. Как вы теперь намереваетесь поступить? Спросил Вернорин. Не знаю. Первой мыслью было пойти во дворец нежной смерти. Но там найдут, что я слишком молода и здорова, и отправят куда-нибудь где будет хуже, чем там, откуда я приехала, особенно потому она замялась, что вы красивы. Скажите, лучше вызываю желание. Неужели трудно найти доброго человека в таком большом городе и попросить у него помощи? Сюте посмотрела на землянина с оттенком сожаления. «Действительно, ты издалека, может быть, из лесов, какие, говорят, еще растут в хребтах Красных гор и поперечного кряжа». Видя недоумение Вернорина, Сюте пояснила, «Мужчины охотно бы дали мне денег, которые пришлось бы тут же отработать». «Отработать? Ну да, неужели ты не понимаешь?» — нетерпеливо воскликнула девушка. «Да-да, а женщины?» Женщины только оскорбили бы меня и посоветовали бы идти работать. Наши женщины не любят молодых, более привлекательных для мужчин, чем они сами. Женщина женщине всегда враг, пока не состарится. Теперь я понимаю вас. Простите, чужеземца, за бестолковый вопрос, но, может быть, вы согласитесь принять помощь от меня? Девушка вся напряглась, раздумывая и изучая лицо Вирнорина. Затем слабая усмешка тронула ее детский рот. «Что ты подразумеваешь, говоря, помощь? Сейчас мы пойдем в гостиницу «Лазурное облако», где я живу. Там найдем комнату для вас, пока вы не устроитесь. Пообедаем вместе, если вы захотите быть моей спутницей. Затем... Вы займетесь своими делами, а я — своими. Ты, должно быть, могущественный человек, если живешь в верхней части города, в гостинице. И я сама не знаю, почему так смело говорю с тобой. Может, ты принял меня за другую? Ведь я обыкновенная глупая гжи из далекой местности, и я ничего не умею. А петь и танцевать? Немного. Еще рисовать — Но кто этого не умеет? Три четверти города, средоточие мудрости. Странно, у нас в захолустье поют старые песни и много танцуют. И все-таки я не принимаю вас за другую. Я не знаю ни одной женщины в столице. Как это может быть? Ты такой... такой... Вместо ответа Вир Норин подхватил девушку под руку, как это принято у жителей столицы, и стремительно повел ее в гостиницу. Сюте была быстра, ловка и сразу освоилась с походкой астронавигатора. Они поднялись на холм к желтому с белым зданию лазурного облака и вошли в низкий вестибюль, затемненный так сильно, что даже днем его освещали зеленые лампы. «Сюте нужна комната», — обратился Вирнорин к дежурному. «Ей?» — без бесцеремонно ткнул пальцем в сторону девушки, молодой тормансианин. «Документы». Сюте покорно и взволнованно пошарила в небольшой сумочке у пояса и достала красную бумажку. Дежурный даже присвистнул и не захотел ее взять. Девушка, смущаясь, начала объяснять, что карточку должен был приготовить брат, но он... «Все равно», — грубо перебил дежурный, — «ни одна гостиница в городе средоточие мудрости тебя не пустит, и не проси, это бесполезно». Вернорин, сдерживая... Накипевшее возмущение, совершенно неприличное для земного путешественника, пустился убеждать дежурного, однако даже всесильная карточка гостя Совета Четырех не помогла. «Я потеряю место, если пущу человека, не имеющего документов, особенно женщину». «Почему особенно женщину? Нельзя поощрять разврат». Впервые Вернорин ощутил на себе гнетущую зависимость Тормансиан от любого мелкого начальника, обычно скверного человека. «Но я ведь могу принимать друзей, конечно, у себя, пожалуйста, однако ночью могут прийти Лиловой с проверкой, и тогда будут неприятности для нее, конечно. Где же она?» Вернорин оглянулся. В разгаре спора он не заметил, как сюте исчезло. Чувство огромной утраты заставило его в мгновение ока выскочить на улицу, ошламив даже видавшего вида дежурного. Изощренная нервная чувствительность толкнула Вернорина налево. Через минуту он увидел Сюте впереди. Она шла, опустив голову, продолжая сжимать в кулачке свой бесполезный красный документ. Ни разу еще Вир Норин не испытывал такого стыда за невыполненное обещание, и еще что-то примешивалось к этому, смутное и чрезвычайно неприятное, может, чувство древнего мужского достоинства, которое было попрано в глазах прелестной женщины, очутившейся к тому же в беде. Сюте позвал он. Девушка обернулась, мгновенная радость промелькнула в ее лице, чуть подняв уголки скорбно сложенных губ, от одного вида которых стеснилось сердце землянина. Он протянул ей руку. «Пойдемте». «Куда? Я и так доставила тебе неприятности. Я вижу, ты здесь такой же чужой, как я, и не знаешь, что можно и что не позволено. Прощай» все это говорила с проникновенной убежденностью мудрая печаль светилась в ее больших глазах, невыносимая для земного человека с рождения воспитанного для борьбы против страдания. астронавигатор не желал применять психическую силу, чтобы подчинить девушку своей воле, но ему нечем было убедить ее. «Мы зайдем ко мне ненадолго, пока я не поговорю с друзьями и не найду комнаты для вас, а заодно и для себя. Прежде мне гостиница была безразлична, а теперь отвратительна». Сюте покорилась. Они снова вошли в вестибюль, где дежурный встретил их циничной усмешкой. Вернорину захотелось наказать его. Через несколько секунд дежурный подполз к Сюте, протягивая ей ключ от комнаты Вернорина. На Тормансе все общественные учреждения и комнаты старательно запирались, слабая попытка бороться с чудовищно распространенным воровством. С умильной физиономией дежурный поцеловал запыленную ногу девушки. Она обомлела и пустилась бежать, Вернорин поймал ее за руку и повел в отведенные ему двухкомнатные апартаменты, считавшиеся роскошью у столичных гостей.